Глава 21. Два месяца спустя. И вот этот день настал. Мое сердце взволнованно бьется в груди, когда я вхожу под своды старинного здания Шелдонского театра в толпе своих однокурсников. Согласно древней традиции, мы все одеты в черные мантии и полное ощущение, что я выпускаюсь не из Оксфорда, а из Хогвартса. Под мантией на мне, как и на других девушках, белая рубашка, черная юбка и черные колготки. На ногах черные туфли. На шее черная лента, а в руке я несу квадратную академическую шапочку-конфедератку. В таком же виде я сдавала все письменные экзамены. Мы занимаем свои места в зале театра. Однокурсники с любопытством шепчутся и оглядываются. На церемонию пожаловал кто-то из королевской семьи, и теперь Тили, сидящая сбоку от меня, настойчиво тянет шею, пытаясь их разглядеть и сфоткать на мобильный. Мне нет никакого дела до королевских особ. Самый важный в мире человек сидит со мной рядом и держит меня за руку. Выпускникам разрешили пригласить гостей, и я позвала с собой Криса. За два месяца после аварии он уже почти оправился, хотя еще и ходит, прихрамывая и опираясь на трость. Я рада, что сегодня он со мной в зале, в один из самых важных дней моей жизни. «Я мечтала об этом с детства», шепчу ему я, нетерпеливо ерзая. «А я думала ты как все девушки, мечтала о свадьбе», шутит Крис. «Чур меня!» По-русски вылетает у меня, я вздрагиваю, вспомнив приготовление к свадьбе с Уильямом. К счастью, все позади. «Что?» Крис, не понимающий, хлопает черными ресницами. «Это ты по-русски сказала?» «Как и с Уильямом, мы с ним говорим на разных языках и не всегда друг друга понимаем, но я чувствую, что рядом со мной тот самый человек, а это главное». Я пытаюсь объяснить Крису смысл русского выражения, но тут появляется ведущая, И церемония начинается. После короткой речи начинают называть имена выпускников, и они выходят, чтобы забрать свои дипломы. Я с волнением жду, когда под старинными сводами Шелдонского театра, построенного специально для выпускных церемоний в Оксфорде, произнесут мое имя. Я сделала это, исполнила свою и мамину мечту. Как бы мне хотелось, чтобы мама была рядом и тоже порадовалась за меня как к мама Тели, которая так бурно и громко хлопала, когда ее дочка поднялась на сцену, что на нее оглядывались в зале. Волнуешься? Крис нежно сжимает мою ладонь. Нисколечко вру я. Моя храбрая русская Женя, ласково шепчет Крис мне на ухо. А затем ведущая произносит мое имя, я вскакиваю с места и иду вперед. Помню уроки леди Маргарет, держу спину ровно и стараюсь не стучать каблуками. К счастью, Моя мантия длиной всего до колена, и можно не бояться на нее наступить. Я уже вижу в руках заветный диплом, который держит ведущая. Вот она, моя мечта, всего в нескольких шагах. От волнения я оступаюсь и с хрустом ломаю каблук. Слышу, как в зале ахают, а затем повисает ошеломительная тишина. Еще бы, такое шоу. Я войду в историю Оксфорда как та неуклюжая русская, которая сломала каблук при всем зале. Во время вручения дипломов. Я вижу, что кто-то снимает меня на телефон. Наверняка я стану звездой Ютуба, когда ролик с выпускного в Оксфорде выложат в сеть. Я в панике обвожу взглядом собравшихся в зале и нахожу среди них Криса. Он ободряюще улыбается мне, а затем складывает сердечком большие указательные пальцы и посылает мне всю свою любовь. Я широко улыбаюсь, наклоняюсь, чтобы снять туфли. По залу разносятся смешки. А я уже беру туфли за задники и иду к ведущей прямо босиком в одних черных колготках. Смешки сменяют аплодисменты. Сначала одинокие, мне даже не надо смотреть в зал, чтобы увидеть, как Крис первым хлопает мне, а затем к нему присоединяются другие. Под оглушительный гром аплодисментов я подхожу к ведущей. Поздравляю. Она весело подмигивает мне и протягивает диплом. Прежде чем уйти с дипломом Оксфорда, я обвожу взглядом зал, и стараюсь навсегда запомнить эту минуту. Мне продолжают хлопать. Крис, рядом с ним тили ее мать. Мы однокурсники и незнакомые мне люди. А среди них... Боже мой, те самые члены королевской семьи! Пусть я нарушила все правила этикета, мою находчивость они оценили. Горжусь тобой, моя девочка! Крис крепко обнимает меня, и я сажусь рядом с ним, чувствуя, как быстро и взволнованно бьется сердце. На сцену уже торопится другой выпускник, и про меня сразу забывают. Я наклоняюсь, чтобы пропустить ноги в черные лодочки. Не сидеть же до конца церемонии босиком. «Наверное, ты сейчас скучаешь по своим тапкам с мишками?» — шутит Крис, напоминая мне о том дне, когда я завелась в дом его родителей в домашних тапках. «Прийти в них в Оксфорд на вручение диплома было бы слишком эксцентрично даже для русской», — хихикаю я в ответ. «Да и кто бы меня сюда в них пустил?» Через час церемония заканчивается, и я влезаю в туфли и ковыляю на выход. Теперь мы с Крисом оба прихрамываем, и он, опираясь на трость, шутит, что мы прекрасная пара. «Два сапога пара», — шучу я. Крис недоуменно морщит лоб, и я со смехом объясняю ему смысл русской пословицы. После шампанского и общих фотографий с однокурсниками во дворе театра мы расходимся. Однокурсники отправляются отмечать выпускной в папу и зовут меня, но я... Ссылаюсь на сломанный каблук и ухожу с Крисом. Дойдя до ворот, я оборачиваюсь на прощание. Круглое желтое здание театра купается в солнечном свете. Двор полный выпускников в чёрных мантиях и конфедератках. Я сохраню это воспоминание навсегда в своем сердце. У меня такое чувство, как будто я повал на выпускном в Хогвартсе, шутит Крис, а затем срывает черную квадратную шапочку с кисточкой с моей головы и подбрасывает воздух. Мы весело кохочем, а ветер подхватывает мою конфедератку, и мы бежим за ней. Я теряю туфельку со сломанным каблуком и останавливаюсь, а Крис поднимает шапочку и возвращается ко мне, опираясь на трость. «Ну что, не жалеешь, что приехал учиться в Оксфорд?» – спрашивает Крис, нахлобучивая конфедератку обратно мне на голову. «Как я могу жалеть? Ведь я встретила тебя!» Я часто думала, что если бы не оказалась в Оксфорде, не познакомилась бы с Уильямом, не стала бы готовиться к свадьбе, то не очутилась бы в Праге и не встретила Криса. Ведь я полетела в Прагу только для того, чтобы увидеться с Наташей и рассказать ей о своих сомнениях насчет свадьбы. Может, мы с Крисом могли встретиться и потом, при более благоприятных обстоятельствах, и нам бы не пришлось пережить все то, что мы пережили. Но это была бы совсем другая история. Испытания, через которые мы прошли, закалили нас, и теперь мы ценили каждый миг, Проведенный вместе. «Моя русская Джейн», — ласково бормочет Крис, целуя меня на фоне Шелдонского театра. А потом мы садимся в такси и едем ко мне домой. Глядя на старинные улочки Оксфорда, которые проносятся мимо, и держа Криса за руку, я вспоминаю события последних двух месяцев. Вскоре после моего прощального разговора с Кэролин в библиотеке Дэн Громов принес мне распечатки с места аварии с Крисом, его детективу. Удалось достать фотографии машины, которые подрезал мотоцикл Криса. В водителе за рулем я узнала того мужчину, который вломился в мою студенческую квартиру, а потом следил за мной в Оксфорде и обронил зажигалку с изображением московского Кремля. Он был русским и пропал после аварии. Помня наш разговор с Кэролайн, я была уверена, что его уже нет в живых. Теперь у меня не оставалось никаких сомнений в том, что Кэролайн виновна в аварии с Крисом. Но предъявить ей мне было нечего. Я сомневалась, стоит ли рассказывать Крису, что приемная мать пыталась его убить, ведь я видела, что он привязан к ней. Но как было иначе объяснить, почему я отвергла его и не отменила свадьбу с Уильямом? К тому же мне хотелось предостеречь Криса, чтобы он был начеку и не доверял ей. Я посоветовалась с Дэном Громовым, и тот настоял, чтобы я рассказала обо всем Крису. Ситуация была слишком серьезной, чтобы ее скрывать. «Новость о том, что приемная мать пыталась его убить, стала для Криса ударом. И увидев его посеревшее лицо, я сразу же пожалела. «Прости, не надо было тебе говорить!» Крис тогда поднял на меня застывший взгляд. «Ты что, женя Такие вещи скрывать нельзя, я ведь любила ее!» — с болью добавил он. «А она все это время мечтала, чтобы меня не стало!» Узнав о том, что Кэролайн хотела убить его из-за наследства, чтобы все досталось Уильяму, Крис хотел написать отказ в пользу брата. Ему были не нужны ни титул, ни поместья, он никогда не был привязан к ним, тем более сейчас, когда узнал, что не из этой семьи. Он так и объявил приемному отцу. Но оказалось, что нельзя отказаться от наследства, пока в него не вступил. А Джеймс, слава богу, был жив и полон сил. Про роль Кэролайн в аварии с приемным сыном Джеймс так и не узнал, Крис ему не сказал. Я целый месяц навещала Криса в больнице. Он стремительно шел на поправку, и я надеялась, что ему придает силы моя любовь. А после выписки Крис снял квартиру в Оксфорде неподалеку от меня, забрал свои вещи из дома, перестал общаться с Кэролайн и старался встречаться с отцом не дома, а на другой территории. Крис ждал еще месяц, пока я завершу обучение в магистратуре Оксфорда. Мы виделись почти каждый день, но недолго. Крис понимал, что мне нужно учиться и старался меня не отвлекать. Но забегал каждый день. То принести кофе с круассанами, то букет цветов, то поцеловать на ночь. Обычно поцелуемые мы не ограничивались. Я полюбила засыпать в теплых объятиях Криса и мечтала о том, чтобы мы никогда не расставались. Однажды, когда мы лежали так в обнимку, Крис сам завел разговор о том, что хотел бы пожить в России. В Англии его ничего не держало. И после покушения Кэролани ему хотелось уехать из страны и начать все заново. Со мной. Я тоже не видела будущего в Англии и хотела вернуться домой. Так что мы заранее купили два билета в Москву в один конец. И я сообщила Наташе, что прилечу не одна. Подруга была в шоке от моей личной жизни. У нее поначалу в голове не укладывалось, что я отменила свадьбу с Уильямом и теперь встречаюсь с его старшим братом. Но потом она пообщалась с Крисом по скайпу когда он случайно заглянул ко мне в гости и теперь постоянно передавала ему приветы и планировала, какие русские блюда приготовят к нашему приезду. А Крис заранее начал подыскивать себе работу в Москве и прошел собеседование по скайпу на место преподавателя в языковую школу. С его оксфордским произношением его взяли сразу же. И вот наступает мой последний день в Оксфорде. Диплом, одежда, фотография мамы и английские сувениры для Наташи. Надежно упакованы. Я застёгиваю чемодан, набитый битком. Крис, посмеиваясь, помогает мне. «А это не вошло?» Он кивает на кровать, где лежит ворох одежды. «В моем чемодане еще есть место?» «Это я не беру», — я качаю головой. На кровати остались элегантные платья, блузки и юбки, которые я покупала для встреч с Кэролайн и уроков леди Маргарет, чтобы казаться леди. Теперь они мне не нужны, ведь Крис принимает меня такой, какая я есть, и мне не нужно притворяться тем, кем я не являюсь, и пытаться соответствовать стандартам высшего общества. Крис вытаскивает мой чемодан за порог. «Подожду тебя внизу». А я окидываю прощальным взглядом комнату, в которой провела почти год. Беру наряд с кровати, выхожу и захлопываю дверь. С одеждой в руках стучу в квартиру напротив. Когда сонная Николь в шелковом халате открывает дверь, протягиваю ей одежду. «Николь, я уезжаю. Эти вещи мне больше не нужны. Возьми себе или отдай на благотворительность». Сон мигом слетает с француженки, и она с любопытством спрашивает. «Уезжаешь?» «Да, моя учеба закончилась». «Жаль, что ты так и не вышла замуж», — с огорчением бормочет она, ведь ей так и не удалось проводить в ателье легендарной Даяны. «А мне нет. Удачи, Николь!» Я счастливо сбегая по лестнице вниз, где меня уже ждет Крис. Мы садимся в такси и доезжаем до кампуса, где я ненадолго выскакиваю, чтобы сдать ключи от общежития все той же хмурой костелянши. Потом бегу обратно в такси к Крису. И когда мы трогаемся с места, я приникаю к окну, провожая улицы Оксфорда и прощаясь со старинным городом, который подарил мне так много переживаний и горя и вознаградил счастьем в конце. Вернусь ли я сюда когда-нибудь? Этого я не знала. Меня здесь ничто не держало. Но Крис был привязан к Англии, и я не была уверена, что он не захочет сюда вернуться спустя какое-то время. Мой взгляд скользит по прохожим. Еще не все студенты разъехались на летние каникулы, зато шумные туристы с самого утра уже заполнили улицы Оксфорда. Наше такси притормаживает, пропуская красный двухэтажный автобус, который везет пассажиров из Лондона, а я замечаю на обочине Уильяма. Я не видела его с тех пор, как Криса выписали. Мы вместе встречали его во дворе больницы, И в тот день Крис признался брату, что мы любим друг друга. На удивление, Уильям воспринял новость спокойно. Мы не стали рассказывать ему, что познакомились еще в Праге, ведь тогда бы нам пришлось объяснить, почему мы притворились, что не знакомы, и умолчать о роли Кэролы в нашей истории и покушении на Криса не удалось бы. Уильям и так не общался с матерью. А про нас с Крисом думал, что мы сблизились уже в больнице, когда я навещал его брата и считал, что свою роль сыграло то, Что я дала свою кровь Крису для переливания. Смотри, Уилл!» Крис тоже замечает брата и машет ему рукой из окна, пытаясь привлечь внимание. Но Уильям не смотрит в нашу сторону. Он не сводит глаз с хорошенькой девушки, которая стоит рядом с ним. На ней открытый летний желтый сарафан, оттеняющий ее кожу цвета шоколада. Они разговаривают, он улыбается ей и выглядит счастливым и влюбленным. Кажется, у него новая девушка, говорит Крис. Надеюсь, с ней он забудет Сару. А я надеюсь, что Уильяму хватит смелости привести свою новую девушку в дом родителей, и те ее примут. Ведь на дворе 21 век, и древние традиции давно устарели. С Сарой он расстался месяц назад. Она сама его бросила и собиралась вернуться к мужу в Штаты по окончанию учебного года уже этим летом. Она не любила Уильяма так сильно, как любил ее он. Для нее... Это был просто служебный роман. Наше такси трогается с места, и в последний момент, словно почувствовав мой взгляд, Уильям оборачивается. На короткий миг наши глаза встречаются, и Уильям неловко вскидывает руку, одновременно приветствуя меня и прощаясь. Я отвечаю ему тем же. Нас связывает непростая история, но теперь она в прошлом. Такси уносится вперед, оставляя Уильяма на улицах Оксфорда а мы с Крисом едем в аэропорт в Хитроу. И я смеюсь, когда получаю на телефон фотографии от Наташи. Что это? Крис недоуменно разглядывает фото борща, который подруга варит к нашему возвращению и селедке под шубой. Это русское застолье, безжалостное и неумолимое. Я широко ухмыляюсь, представляя, как Крис станет пробовать нашу кухню. Ты попал, парень.